Московско-Рижская железная дорога. 134 версты. 4 часа езды. Изборск. Печоры. Нейгаузен. Верро. Ансен. Глава первая.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 Купе ее было набито под завязку заботливыми мужчинами, и это хоть немного утешало. «Расходитесь, господа, представление окончено», — сказал Ванзаров. Лидваль тяжко оперся на костыль и мирно скрылся. Но у Русов был иного мнения. Он заявил, что требует окончательных объяснений, что значат липины обвинения».